Глава 13. Мортем. Козельский поставил чемодан на пол, вынул из кармана мятый клетчатый платок, смахнул невидимые пылинки с исцарапанных боковин драгоценной ноши и этим же платком принялся методично стирать под солба. При этом он смотрел в сторону, избегая встречаться взглядом со своей строгой наставницей. Внутри давно уже тоскливо щемило от ожидания предстоящей взбучки. Божена стояла к нему спиной у фальшивого окна и не оборачивалась, будто способна была видеть сквозь мозаичные щиты, вставленные вместо стекол, и что-то там снаружи ее до крайности заинтересовало. Измученный ее молчанием, Козельский тяжело вздохнул и украдкой посмотрел на нее из-под лобья. Она тотчас повернулась и, буквально сжигая его взглядом, процедила сквозь зубы. «Ну и что с тобой сделать за это?» «За что?» Козельский судорожно сглотнул. «Не догадываешься?» Злая ухмылка исказила ее красивое лицо. «За чемодан!» «С, -с ним все в порядке», — пролепетал нотариус, сдерживаясь, чтобы не заслониться от ее взгляда руками. «Да, вижу. Но я чуть не лишилась его из-за твоей безалаберности. Почему ты не обеспечил его сохранность, как тебе было велено? Как случилось, что поганый воришка добрался до него?» «Я оставил чемодан в гримерке, а дверь запер на замок». «Уверен, что запер, безусловно». «Но замок не взломан, мне сказали». Вор воспользовался профессиональной отмычкой, думаю. «Думает он!» Бажена презрительно фыркнула. «Теперь я сомневаюсь, что ты на это способен. Разве можно оставлять такую уникальную и неповторимую вещь там, где совершенно трухлявые замки?» Козельский помертвел, чувствуя, что ситуация накаляется. Глядя на него, Бажена немного смягчила свой острый взгляд и продолжила без звона в голосе. «Твое счастье, что все обошлось. Ах, как же я в тебе разочарована!» Она уперлась тремя пальцами в висок и поморщилась, словно на нее обрушился жуткий приступ мигрени. «Я доверяю тебе уже долгие годы, а ведь их прошло больше сотни. И вот сегодня твой поступок заставил меня задуматься о том, не слишком ли я опрометчива в своей доверчивости. Этого не повторится», — поспешно заверил ее Козельский. «И почему столько неприятностей сразу?» С грацией умирающего лебедя Божена опустилась настоящий рядом диван. Еще эти кадаверы. Ты слышал, что у шпицы и Эклера пропали кадаверы? Ума, не приложу, куда они подевались. Мухи грабаря уже обыскали весь город, но их нигде нет: ни живых, ни мертвых. И заклятие мертвой цепи не сработало. Одно из двух, либо Меркатор плохо закрепил цепь, либо кадавери нашли способ освободиться, который мне неизвестен. «Но моей памяти такого еще не случалось?» Козельский завертел головой, как баран, атакованный Гнусом. «Вот и я говорю, странно это все. но разбираться сейчас с этим некогда. Давай лучше перейдем к делу. Скажи мне, Марк с девчонкой уже ушли в Лукоморию?» «Ни его, ни той девушки, чьё фото вы мне показывали, в квартире не оказалось, значит ушли». Хорошо, это хорошо. Но, черт, как же я извелась. Божена обхватила голову руками, растопырив пальцы, словно хотела вонзить их себе в череп и покосилась на чемодан. Вдруг с демониум что-то заподозрит. Но я просчитала все до мелочей. Девчонка не выдаст Марка. Она хочет спасти брата и отправиться за иглой. У нее просто нет другого выхода. А если по какой-то причине не сможет попасть на остров, то сгинет в темнице, как все прочие узники. И Асдемониум будет уверен, что Марк просто привел к нему очередную жертву, ничего больше». Бажена говорила сама с собой, совершенно позабыв о присутствии Козельского, который был не в курсе всех подробностей и совершенно ничего не понимал. Он лишь вздыхал и тер лоб мокрым платком, зажатым в кулаке, не смея потревожить рассуждения наставницы. Та вскоре замолчала, погрузившись в свои мысли. «Наглый ворюга спутал мне все планы!» Думала Божена, вспоминая, как ранним утром грабарь приволок к ней, держа за шиворот чернявого узкоглазого паренька, сообщив, что тот подслушивал прямо под дверью. «Неслыханно!» Бажена была уверена, что сквозь заслон из чучел в мастерской грабаря и мышь не проскочит. Но, видно, парень оказался редкостным пронырой. Стянул аппарат Эдисона из запертой гримерки и пробрался в святая святых, ее секретную резиденцию, когда она излагала Марку свои грандиозные планы, уверенная в том, что ни одна душа, ни живая, ни мертвая, их в этот момент не услышит. К счастью, лазутчику не удалось уйти и унести с собой ее секреты. Вспоминая события в Заполярье, о которых узнала из новостей, Бажена догадалась, что пойманный парень тот самый Якур, друг Тильды, поднявший птичий переполох в подземелье, там, где находился переход в Лукоморию. С тех пор этот переход оказался в закрытой зоне из-за начавшихся там разработок газового месторождения. Позже Бажена собиралась заняться тем, чтобы восстановить к нему доступ, но сейчас у нее были дела поважнее. Сама она этим переходом не пользовалась с тех пор, как заполучила машину Эдисона, которую удалось переделать из примитивного устройства, служившего для переговоров с призраками, в полноценный портал. Тогда и открылась правда о потустороннем мире, который оказался куда многограннее, или точнее сказать, многояруснее, чем принято было считать. Бажена с самого детства подозревала, что сказки и мифы имеют под собой реальную основу. По ее собственной гипотезе, герои из выдуманных историй, будь то злые колдуны, добрые волшебники, демоны или разнообразная нечисть, вполне могли существовать в действительности, отделенной от обычного мира неким барьером. А некоторые люди встречались с ними, попадая в переход вроде того, что был в Заполярье, а потом из рассказов этих очевидцев появлялись мифы, сказки, предания и даже религии. Из смелых фантазий маленькой Божены родилась дерзкая мечта. Во что бы то ни стало найти переход или способ перемещения в мистический мир, доступный, как она полагала, только умершим. По ее убеждению, души попадали не только в рай и ад, но и в сказку. Они могли путешествовать всюду без ограничений, потому что их не сдерживали физические барьеры. Бажена тоже хотела попасть в сказку, но умирать ради мечты не собиралась, потому что не знала, захочется ли ей остаться по ту сторону барьера навсегда. Она мечтала побывать там, не расставаясь со своим телом, будучи уверена в том, что это возможно. Ее мечта с годами лишь крепла, превращаясь в манию. Шел 1880 год, когда весь мир заговорил о Елене Блаватской и ее тайной доктрине. Двадцатилетняя Бажена заинтересовалась научным трудом однофамилицы и даже прочла несколько страниц в увесистом томе. Осмыслить пространные суждения в полной мере ей не удалось, но высказывания о богах, демонах и магии, а также упоминания о контактах с призраками побудили Бажену на встречу со сопположницей теософского движения, которая к тому же оказалась ее дальней родственницей по мужу приходившемуся Бажене-кузенам. Правда, брак Читы Блаватских считался формальным по причине бегства жены, случившегося спустя всего три месяца после свадьбы. Но все же Бажена считала, что они с Еленой друг другу не совсем чужие люди. И не важно, что своего кузена Бажена никогда в глаза не видела. Потому как жили они с ним в разных странах, он в России, а она в Польше. Намерению воспользоваться родственными связями для аудиенции с Еленой это помешать не могло. Встреча состоялась в Лондоне, где на тот момент проживала великая Радда Бай, так называли наставницу ее последователи, и Бажена с порога прибегнула к этому обращению, давая понять, что тоже состоит в их рядах. Елена Петровна говорила по-русски, и Бажена порадовалась, что в юности учила этот язык, потому что владеть им тогда считалось очень модно. Несмотря на разницу в возрасте, ученая Теософ была гораздо старше Бажены, женщины духовно сблизились. По всей видимости, Блаватская старшая была очарована суждениями юной родственницы о потустороннем мире, которыми табурно делилась с ней. Божена изложила свою версию о происхождении мифов, легенд и сказок, считавшихся в обычном мире выдумкой, и даже поведала о том, что мечтает преодолеть барьер и побывать на том свете, не покидая тела. Елена Петровна возразила ей, что физическое тело, по сути, своей обуза, а душа это тоже тело, только иначе сотканное. Но насчет реальной основы некоторых сказок она согласилась и призналась, что тоже много фантазировала в детстве и в юности а также поведала Бажене о своих кругосветных путешествиях и о близкой дружбе с Махатмами. Это, как поняла Бажена, были индийские маги, обладавшие способностью перемещаться между мирами, подобно бесплотным духам. По словам рассказчицы, Махатмы принесли в обычный мир знания, способные помочь людям достичь высшего просветления, и передали всю информацию через нее. А она, в свою очередь, запечатлела этот дар в своих книгах, чтобы сохранить священные знания на века. Стремление к духовному совершенству, по мнению Блаватской-старшей, в конечном итоге должно привести человека к состоянию близкому к божественному и пробудить в нем магию Творца. Когда Елена Петровна говорила об этом, ее огромные умные голубые глаза искрились и мгновенно завораживали всех, кто смотрел на нее. А вокруг Великой Бай всегда собирались огромные толпы, среди которых Бажена вскоре затерялась. Знаменитая родственница позабыла о ней. Но юная Блаватская не расстроилась, ведь в этих толпах оказалось много интересных и не менее знаменитых людей, таких, например, как великий изобретатель Томас Эдисон. К нему, правда, тоже было не подобраться, но Бажена познакомилась с его ассистентом, который рассказал ей по секрету об испытаниях духофона — фона. Устройство для общения с душами умерших. Ассистента звали Джон Вуд. Парень всерьез увлекся красоткой Баженой и на протяжении нескольких лет охотно делился с ней результатами опытов, проходивших в лабораториях компании Эдисона под руководством главного механика Чарльза Бэтчлора. Таким образом, Бажена отследила процесс усовершенствования Духофона в некрограф, который позволял уже не только слышать, но и видеть призраков. На это ушло более десяти лет, а потом великая Раддабай умерла. О Елены Блаватской в газетах писали разное, и то, что ее подкосила какая-то новая зараза под названием грипп и то, что у Елены Петровны имелся целый букет болезней, поэтому неизвестно, какая из них послужила причиной смерти. А в некоторых статьях упоминалось ее пагубное пристрастие к курению, которое предположительно изгубило ее. По миру ходили слухи, что основательница глобального теософского движения пережила предательство. Близкие и доверенные люди выставили ее мошенницей, что и подорвало ее здоровье. На протяжении этих десяти лет Бажена штудировала теософские труды Раддебай. Однажды она выяснила, что все книги были продиктованы писательницей неким учителем, являвшимся к ней из другого измерения, и, судя по описанию, имевшим физическое тело. Бажена сразу смекнула, что раз учитель смог прийти в этот мир, значит и отсюда можно попасть на запретную территорию, не расставаясь с жизнью она решила попросить Елену Петровну разузнать у своего учителя способ перемещения и добилась встречи с родственницей незадолго до ее смерти. Блаватская старшая выглядела подавленной и рассеянной, слушала божену в полуха и, не дав досказать до конца, посоветовала ей оставить детские мечты и приступить к духовному совершенствованию, ведь в нем, по ее мнению, заключался смысл человеческого бытия. «Зачем мне это совершенствование?» Обиженно возразила Бажена. «Какой интерес в том, чтобы готовить душу к загробной жизни и лишать себя тем самым жизни в реальном мире? У людей есть мечты и желания, которые они хотят воплотить, пока у них есть тело». Рада Байс снова перебила ее. «Я всегда говорила, что человечество неоднородно, в нем есть просветленные люди и низшие существа». Разница в умственных способностях бывает огромна, и объяснить бесконечную глупость иных людей можно лишь отсутствием священной искры. Почему же тогда ваши высшие божественные существа не наведут в мире людей порядок? Тот же учитель, который дал вам знания, почему не научил, как донести их до глупцов? Человек сам выбирает свой путь на этой земле. Выбирает ли? Божену понесло, и она не замолчала, пока не высказала заносчивой ученый Теософу все, что думает, не давая той возможности ее прервать. Жизнь полна дьявольских соблазнов, легионы демонов рыщут по свету в поисках добычи, люди не в силах им противостоять. Не слишком ли многого хотят от них боги? Им ли не знать, что они требуют невозможного? Почему не наделят человека силой, способной усмирять этих демонов? Человек обречен на мучение и в теле, и без него. Только глупец может отказаться от плотских удовольствий, зная, что и в загробной жизни ему не светит ничего хорошего. Так, может быть, те существа, каких вы причисляете к низшим, просто умнее ваших вечно совершенствующихся последователей? Вот что я думаю о вашем учении. Мне не нужна вечная жизнь без тела. Мне она представляется неполноценной. «Я хочу дышать, слышать, осязать, любить, ненавидеть и грешить так, как мне вздумается. Я хочу попасть в иной мир, не теряя тела, и я сделаю это. Раз ваш учитель это может, значит и я способ найду. Узнаю, как происходит это перемещение. Куда тебе? Ты даже не догадываешься, что дело не в перемещении, а в перевоплощении» послышалась за спиной Бажены, когда она покидала прокуренную квартиру Блаватской старшей. Попытка выведать у просветленной родственницы необходимую информацию не удалась, но Бажена даже расстроиться не успела, вспомнив о некрографе Эдисона. С помощью этого устройства она решила вызвать учителя Раддебай, с того света и поговорить с ним. У нее созрел план, для осуществления которого требовалось выполнить два пункта узнать имя учителя и заполучить некрограф. С первым пунктом все оказалось несложно. В своих опубликованных дневниковых записях Радабай неоднократно упоминала о высоком человеке в белой чалме, которого никто кроме нее не видел. Она называла его Махатмой Морией. Второй пункт плана целиком зависел от решимости Джона Вуда, работавшего на изобретателя Эдисона. Однако просьба Бажены выкрасть некрограф из лаборатории привела парня в ужас. Желая подбодрить его, юная Блаватская намекнула, будто испытывает к нему взаимные чувства. Джон сразу воспрял духом, и через несколько дней заветный некрограф был у Бажены в руках. Правда, долгое время она не могла воспользоваться устройством. И им с Джоном пришлось бежать, скрываться и запутывать следы. А сделать это было непросто, учитывая, что Теосовское общество, членом которого являлся и обкраденный Эдисон, распространилась по всему миру. Их рьяно разыскивали, детективы и полиция шли по следу, наступая на пятки. Запускать некрограф было слишком рискованно, он лежал в большом чемодане, прикрытый одеждой, пока Божена и Джон находились в дороге, пересаживаясь с корабля на поезд, с поезда на автомобиль, а оттуда в телегу, запряженную чахлой лошадью, которая в конце концов привезла их в сибирскую глубинку. Очутившись в небольшом провинциальном городке, они выбрали неприметный постоялый двор на окраине, где вскоре Божена и приступила к долгожданному эксперименту. Но он не удался. Устройство выдавало массу различных звуков, но не призраков. Крушение надежд превратило Божену в бешеную фурию, и весь гнев обрушился на Джона. Она обвиняла его в том, что он украл не то не берег в дороге и расколотил там что-то. И даже что наврал короба, воспользовавшись ее доверчивостью, а на самом деле некрограф — полнейшая фикция. Бедный Джон, краснея и заикаясь, заверил свою возлюбленную, что во время испытаний устройства в лаборатории он лично видел призраков, и, скорее всего, в механизме возникли неполадки, но такое бывало и раньше, и все поправимо. Склонившись над аппаратом Эдисона... В день этого скандала Джон не разгибался целые сутки, ковыряясь в скопище прозрачных трубок каких-то блестящих пластинок и проводов, а потом заснул прямо там же, так и не исправив поломку. Ремонт затянулся на месяц и к тому же обошелся недешево. Потребовалось докупать золото и медь, чтобы изготовить дополнительные пластины. Джон сказал, что так можно повысить чувствительность аппарата, которая, по его предположению, ухудшилась из-за перемены места проведения эксперимента. Возможно, в лаборатории было меньше каких-то помех, влиявших на рабочий процесс. Гораздо позже Джон выяснил, что эти помехи возникали из-за электрического света. Что-то там касалось магнитных полей, божена не вникала в детали. К тому моменту, когда устройство заработало, она уже без его помощи повстречалась с учителем. Правда, это был не тот учитель, который приходил к Раддибай, и выглядел он иначе. Встреча состоялась благодаря одному человеку, с которым Бажена познакомилась в ломбарде, когда покупала золото для починки устройства. Его звали Светозаром. Это был сурового вида мужчина средних лет с обветренным красным лицом. Он приехал издалека, из какого-то северного поселка, сдавал в скупку необработанные алмазы. Бажену привлек в нем пронзительный и властный взгляд. Ее непреодолимо потянуло к нему, как мотылька к свету. Светозар заворожил ее рассказами о сказочной стране Лукомории и... увез с собой на крайний север. Божена отсутствовала две недели, но Джон сутками ковырялся с устройством и даже не заметил этого. Не заметила того, что его возлюбленная стала другим человеком. С тех пор прошло больше ста лет. Однажды, сбившись со счета, Божена перестала считать года. Но до сих пор она вспоминала те события с трепетом. До поселка, где жил Светозар, они добирались вначале по реке с торговым судном, а дальше в деревянных санях которые катили по грязи два маленьких оленя с раскидистыми рогами. Светозар не повел ее в поселок, она лишь увидела за холмом два ряда черных избушек, а потом мужчина открыл в том холме незаметную дверцу. И вместе они отправились во мрак по корявой земляной лестнице с узкими и скользкими ступенями. А дальше началась страшная сказка. Светозар привел ее в просторную пещеру, заполненную ледяными столбами и освещенную тусклыми бледными лучами, проникавшими откуда-то сверху. Из темноты выступил страшный, как высохший мертвец-человек в плаще из черного дыма. Его темные глазницы сочились тьмой. В костлявой руке он держал кривой меч, которым постукивал по ледяному полу, высекая осколки льда и голубые искры. Казалось, он состоял из одних костей, обтянутых синеватой кожей. «Костяной демон!» — окрестила его про себя Бажена, догадываясь, что попала в потусторонний мир, побывать в котором мечтала с детства. Только этот мир пугал ее. Она представляла его не таким. Бажена огляделась, но не увидела Свитозара, тот незаметно исчез куда-то, а человек-мертвец схватил ее за руку и потащил за собой. Без особой надежды на то, что будет услышано, она стала выкрикивать имя учителя Раддыбай. От страха оно вылетело у нее из головы, перебирая похожие варианты, она ни разу не произнесла его правильно. «Махама-мояр! Махиама-манур! Махама-мортар!» Истошно вопила Бажена, но в ответ слышала лишь злобный смех костяного демона с легкостью волочившего ее за собой, несмотря на все ее попытки упереться ногами в пол. Но когда прозвучало махатма мортем, еще не успело стихнуть эхо ее голоса, как человек-мертвец остановился. Перед ними возник силуэт мужчины, закутанного в накидку с низко спущенным капюшоном. Тотчас Бажена вспомнила, как правильно произносится имя учителя Раддебай и выкрикнула. «Махатма Мория!» Незнакомец поднял руку, призывая к тишине. И край накидки взметнулся вверх и в сторону, как воронье крыло. «Отпусти ее!» Потребовал он, обращаясь к костяному демону. «Она пришла не к тебе!» Мертвец злобно прорычал что-то и удалился, постукивая мечом, как слепой, тростью. А незнакомец в капюшоне спросил Бажену, откуда ей известно имя, только что прозвучавшее в этих стенах. Она рассказала ему всю правду с самого начала, начиная с детских фантазий о сказочном мире и заканчивая некрографом Эдисона. А также сообщила, что Махатма Мория многому научил ее покойную родственницу, и эти знания прославили ту на весь мир. «Вы Махатма Мория?» — с надеждой спросила Бажена, закончив рассказ. Ей показалось, что под капюшоном незнакомца сверкнула черная молния. «Нет», — ответил он резко. «Но я знаком с этим мудрецом. Устройте мне встречу с ним», — Божена умоляюще сцепила руки перед собой. «Ты тоже хочешь прославиться на весь мир как мошенница? Хочешь быть предана всеми, кому доверяла? Хочешь умереть в тоске и бедности?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ведь именно это произошло с твоей знаменитой родственницей. Ничего другого он не даст и тебе. Но я лишь хотел узнать, как он пересекает барьер и переходит с того света в наш», — поспешно сообщила Бажена. «Это твоя мечта, я понял». Капюшон закачался из стороны в сторону, но даже краешек лица не мелькнул между складками. «Знаешь...» Некоторым мечтам лучше не сбываться. Вот ты перешла барьер. И что? Тебе тут нравится? Полы накидки разошлись, словно тот развел руки в стороны. Но когда ткань затрепетала от неизвестно откуда налетевшего ветра, стало ясно, что под накидкой нет ни рук, ни тела. Нет, не нравится. Но ведь наверняка есть места и получше. Робко предположила Бажена. «Всё относительно, что одному во благо для другого хуже смерти. Но с мечтами надо быть осторожнее, чтобы не угодить в западню, как ты». «В западню? Что же мне теперь не выйти отсюда?» Дрогнувшим голосом спросила она. «Выход есть всегда, но вот нужно ли тебе туда?» Мужчина глухо рассмеялся. «Я хочу домой!» Сердце Бажены ушло в пятки. Все хотят, но не все знают, где это. Могу подсказать за небольшую услугу. Что нужно делать? спросила божена с тревогой, предчувствуя подвох. Уж слишком мудрено говорил незнакомец. Позволь мне иногда навещать тебя в твоем доме. Не бойся, я буду приходить нечасто и не потревожу, если ты сама не заговоришь со мной. Я буду лишь смотреть иногда, как ты поживаешь. И всё? Ей не верилось, что этот таинственный человек позволит ей уйти. Да, больше я никогда ни о чем тебя не попрошу. Но ты можешь просить или спрашивать меня о чем угодно. Хоть я и не Махатма Мори, но тоже способен многому научить, если у тебя возникнет такое желание. Я согласна. Бажена даже кивнула для убедительности. «Значит, договорились». Полы накидки заходили ходуном, как будто мужчина потер руки от удовольствия. Спохватившись, Бажена спросила. «Кто же ты?» «Странный вопрос, ведь тебе известно мое имя. Ты крикнула «Мортем». Поэтому я и пришел." Голос собеседника прозвучал так, словно он улыбался, когда говорил последнюю фразу. Божена нервно сглотнула. Она неплохо знала не только русский, но и латынь, и слово Мортем в переводе с латыни означало губитель. Она упомянула его случайно в панике, и о смысле даже не думала. ⁇ Ну и что? ⁇⁇ заявил незнакомец, явно услышав ее мысли. ⁇ Твое имя Божена, но разве ты имеешь какое-то отношение к Богу? ⁇ Она не называла ему своего имени, но ее не удивило, что он произнес его. Божену терзал вопрос, давай согласие этому человеку навещать ее в своем доме, не позволила ли она ему тем самым забираться к себе в голову? Ведь говорят же, например, не все дома, подразумевая, что в голове не все в порядке. «Мысли я читаю по глазам. На это мне позволение не требуется», — пояснил Мортем, и в его голосе прозвучали надменные нотки. «А я могу отказаться от уговора?» неуверенно спросила Бажена. «Можешь и останешься здесь», — был ответ. «Невелик выбор», — Бажена печально вздохнула. «Но он за тобой. Наш договор в силе», — смирилась она. Мортем выпростал руку из-под накидки, в глубине рукава что-то блеснуло, А затем серебристая змейка выплыла оттуда и устремилась к Божене, выписывая зигзаги в воздухе. Она приближалась, и вскоре стало видно, что это цепь из плотно подогнанных друг к другу звеньев. Один конец цепи браслетом обвился вокруг запястья божены, а другой по-прежнему скрывался в темных недрах рукава Мортема. Божена испугалась и подергала цепь, пытаясь высвободиться, но та держалась крепко будто спаялась. Это чтобы я мог всегда найти тебя, пояснил Мортем. Цепь станет почти незаметной, когда ты выйдешь наружу и не будет тебе мешать. Божена лишь пожала плечами, понимая, что все протесты будут бессмысленны. На этом Мортем отпустил ее, сообщив напоследок, передай своему Джону, что устройство заработает, если он перед запуском сутки не будет включать электрический свет. И еще возьми две пригоршни ледяной крошки, что рассыпано у тебя под ногами. Когда лед растает, ты найдешь алмазы. Пусть Джон использует их для преломления света, и ваше устройство станет переходом в потусторонний мир. Можешь не благодарить меня. Вскоре Божена была уже дома. На ее счастье, едва она выбралась из подземелья, ее заметили местные охотники, которые везли добычу на продажу в город. Они подбросили ее до большой дороги, а оттуда она доехала с попутным экипажем, следовавшим как раз в тот постоялый двор, где остался Джон. Он по-прежнему ковырялся с устройством и выглядел жутко. Исхудал и зарос, глаза покраснели от недосыпа. Бажене с трудом удалось привлечь его внимание. Она рассказала ему нелепую, плохо придуманную историю, якобы оправдывающую ее долгое отсутствие. Но Джон, похоже, ничего не слышал. Однако, когда Бажена передала ему слова Мортема об электрическом свете, он встрепенулся, хлопнул в ладоши и заорал, как сумасшедший. «А точно ведь! Электричество дает помехи!» И затем вновь склонился над ворохом проводов. Бажена выложила на стол рядом с ним несколько алмазов со словами «Используй их как линзы». Джон уставился на камни, едва не уткнувшись в них носом. Закивал и сгреб в горсть бромача. «Да, правильно. Отличная идея». На Бажена он так и не взглянул. Шел 1901 год. Электрический свет в то время уже повсеместно вытеснил свечи и керосинки, добравшись даже до глухих провинций, во многом благодаря тому же изобретателю Эдисону, у которого Джон украл некрограф. В постоялом дворе имелся генератор, от него освещались комнаты для гостей. Джон попросил у хозяина две керосинки, чем немало его удивил. В тот же вечер устройство заработало, и Бажена впервые переместилась в иной мир, не считая случаев в подземелье, где кроме каменных стен смотреть было не на что. На этот раз пейзаж был более живописным, но еще более пугающим.